Сказание о положении честной ризы при чистой Девы Богородицы во Влахернской церкви. В царствовании благочестивого византийского императора Льва Великого и супруги его Верины в Константинополе проживали два благочестивых мужа, санам сенаторы, родные братья Галвин и Кандид. Посоветовавшись между собой, они попросили императора отпустить их в Иерусалим на поклонение святым местам. и, получив отпуск, отправились в путь. Достигнув Палестины, они отправились в Галилею, желая побывать в Назарете, увидать святой дом Пречистой Девы Богородицы, в котором она, благовещением архангельским и наитием Святого Духа, неизреченно зачала Бога Слово. Придя сюда и поклонившись, они остались ночевать в одной небольшой, находившейся там поблизости деревне, так как уже день склонялся к вечеру. По божественному усмотрению они остановились в доме одной незамужней женщины, преклонной возраста родом еврейки, проводившей чистую жизнь». В то время, как для них приготовилась здесь вечерняя трапеза, они заметили внутри жилища отдельную комнату, в которой было зажжено множество свечей, родился фимиам и исходило ароматное благоухание, ибо там сокрыта была честная риза при чистой Богородице. Около той комнаты возлежало также немало больных, Увидев это, Гаувин и Кандид изумились этому странному обстоятельству, предполагая, что там совершалось что-либо из ветхозаветных обрядов. Упросив затем у благочестивую женщину разделить с ними вечернюю трапезу, они спросили ее о том, что находится в комнате, освещаемой свечами и благоухаемой кадилами, и зачем около нее лежат больные. Первоначально женщина молчала относительно самого скрываемого у нее предмета, но происходящих от этого предмета чудесах не могла умолчать и сказала вопрошавшим. «Честные мужи, вот все эти больные, которых вы видите лежащими здесь, ожидают исцеления своих болезней, ибо на этом месте слепые прозревают, хромые исправляются, бесы из людей изгоняются, глухие получают слух, у немых развязываются языки для речей, и здесь скоро исцеляются всякие неизлечимые болезни». Услыхав об этом, Галвин и кондит стали тщеславнее расспрашивать женщину, по какой причине была дарована этому месту такая благодать и сила чудотворения. Женщина, все еще продолжая скрывать истину, отвечала, «Среди нашего еврейского рода хранится предание, будто на этом месте явился Бог некоему из древних наших отцов, и с того-то времени это место исполнилось божественной благодати, и на нем совершаются чудеса». Внимая словам женщины, Калвин и Кандид еще сильнее воспламенялись сердечным желанием к познанию истины, подобно древним Луке и Клеопе, говорившим «Не горело ли в нас сердце наше?» и сказали женщине «Благочестивая жена, заклинаем тебя Богом живым открыть нам истину, ведь мы не по какой-либо другой причине предприняли сюда из Константинополя столь далекий путь, как только для того, чтобы видеть все находившееся в Палестине святые места». и вознести на них наши молитвы к Богу. А так как мы слышим, что и в твоем доме находится святое чудотворное место, то мы желаем относительно его узнать подробнее, каким образом оно осветилось и по какой причине на нем совершаются чудеса. Тогда, заклинаемая именем Божьим, женщина вздохнула из глубины души и, спустив слезы из глаз своих, сказала галвиную кандиду. «Именитейшие мужи, та божественная тайна, о которой вы меня вынуждаете сказать сейчас, до настоящего дня никому не была известна. Но так как я замечаю, что вы люди благочестивые и боголюбивые, то я сообщу вам о сокровенной тайне. Надеюсь, что то, о чем вы услышите от меня, вы сохраните в самих себе, никому не рассказывая. Здесь мною хранится Риза, родившая Христа Бога при чистой Девы Марии». Когда она и приставилась от земли к небесам, при ее погребении находилась одна из моих прародительниц, вдовица. Ей по завещанию самой Пречистой богородице была отдана та честная риза. Она же, получив ту ризу, сохраняла ее у себя с благоговением во все дни жизни своей». Умирая, она отдала ризу для хранения одной девицы из своего рода, заповедав ей склятвую сохранять чистоте ради чести самой Богородицы не только ту честную ризу Пресвятой Богородицы, но и самое детство свое. Эта девица также сохраняла в большом почете во всю свою жизнь ту ризу. Когда же она приблизилась к кончине, то отдала ризу другой чистой и честной девице из своего рода. Таким образом, в течение многих лет та святая Риза переходила от одной девицы к другой. Дошли до моих смиренных рук, досталась и мне, состарившейся, чистой, в безмужней жизни. А так как в моем роде уже не находиться такой девицы, которой я могла бы доведать эту тайну, то я рассказываю относительно ее вам, дабы вы знали, что ради той честной Ризы, сохраняемой у меня во внутренней комнате, совершаются здесь чудеса. «Я умоляю вас никому не рассказывать об этой тайне в Иерусалиме и где-либо в другом месте, где бы вы ни были». Услыхав о Ризе при чистой Богоматери, Галвин и Кандид преисполнились ужасом и несказанной радостью. Они со слезами обещались хранить сказанную им относительно Ризы тайну. После этого они упрашивали ту женщину дозволить им пробыть при святой Ризе в той комнате в молитве всю ночь, а женщина не запретила им этого. Тогда, войдя внутрь комнаты, они заметили ковчег, стоявший на почетном месте, в котором находилась святая Риза. Увидели также горевшие кругом него лампадки и ощутили сильное ароматное благоухание. Затем они начали усердно поклоняться, со слезами высылать Богу и Богородице горячие молитвы. У них обоих была одна мысль, дабы бесценное сокровище досталось царствующему граду. После этого, сговорившись, они вымерили ковчег в ширину и длину, и высоту, и сохранили весь вид его в своей памяти, и равно также и то, из какого он был сделан дерево. С рассветом дня они совершили свои молитвы и вышли из той святой храмины, поблагодарив женщину за позволение им пробыть всю ночь при честной резе. Они раздали находившимся там нищим обильную милостыню и отправились, провожаемые тою женщиной, в предпринятое ими путешествие к Иерусалиму. Они дали обещание женщине на возвратном пути снова прийти к ней для поклонения честной Ризе Пресвятой богородицы Побывав затем в Иерусалиме, поклонившись животворящему кресту и гробу Господню и посеяв тиф все находившиеся в окрестности Иерусалима святые места, Галвин и Кандид позвали плотника и приказали ему сделать из старого дерева ковчег в точности такого вида и размера, такой они ему указали. После того, как ковчег был сделан, Галвин и Кандид купили для него златотканное покрывало и возвратились своей дорогой, держа путь к той женщине. Когда они прибыли к дому женщины, то показали ей злототканное покрывало, упрашивая женщину покрыть им ковчег честной ризой причистой Богоматери. Затем они снова начали просить женщину дозволить им, как и в первый раз, совершить всеночное с молитвою стояние при ковчеге. Получив разрешение, они пали пред ковчегом лицами на землю и омочили слемлю слезами, усердно молясь к причистой Деве Богородицы, дабы она не возбранила им коснуться к своему ковчегу с Ризою с целью взять его с собой. Когда наступила уже полночь и все спали, они со страхом взяли ковчег, вынесли его из дома и спрятали в своей колеснице. Вместо же него они внесли в комнату тот ковчег, который наподобие первого сделали они из старого дерева в Иерусалиме. Поставив его на том же самом месте, покрыли его златотканным покрывалом и до рассвета оставались на молитве. С наступлением дня они возблагодарили ту благочестивую женщину, простились с нею и, дав милостыню нищим, отправились в путь. Возвращаясь к себе, они шли поспешно с несказанной радостью. Дойдя до Константинополя, они сначала никому не рассказали о принесенной Ризе Пресвятой богородицы желая у себя самих скрыть то бесценное сокровище. Устроив зате в своем доме небольшую церковь во имя святых апостолов Петлора и Марка, Поставили в ней не на открытом, но в потаенном месте тот ковчег со святою Ризою. Но когда они заметили, что не могут утаить Ризы Богоматери по причине происходивших от нее чудес, тогда отправились к императору Льву Великому и супруге его царице Верине, и возвестили ему, а равно также и святейшему константинопольскому патриарху Геннадию, обо всем происшедшем. Эти последние, исполнившись несказанной радости, отправились в дом Галвина и Кандида и в их церковь. Здесь, открыв тот честной ковчег, увидали в нем святую Ризу Пречистой Матери Богородицы, не истлевшую в течение стольких лет, и сл... благовейнейше со страхом прикоснулись к ней, любезно и лобызая ее устами и сердцем. Затем, взяв ее оттуда, понесли со славою при всенародном торжестве во Владимире, Хернскую церковь пречистой Чистой Богородице и положили там в украшенном золотом, серебром и драгоценными каменьями ковчеги. После этого они постановили ежегодно праздновать 2 июля положение Ризы к Пресвятой Богородице в честь и славу преблагословенной Девы Марии и родившегося от нее Христа Бога нашего, прославляемого со Отцом и Святым Духом во вовеки. Аминь.